33. Добравшись, наконец, до Лос-Анджелеса, незнакомец вытащил путеводитель и пошел в Гриффит-парк. Оказавшись в парке, он немедленно направился к известному ему сикомору. Не обнаружив того, что искал, он подобрал палку и побрел по тропинкам, тыкая палкой под все кусты. «Ничего!» Он прошел очередную тропинку, миновал обсерваторию туристов, делающих селфи на фоне туманного города. Это место явно нуждалось в косметическом ремонте. Наконец он дошел до брошенного зоопарка. В длинной пустой клетке, где когда-то жил тигр, незнакомец нашел старый спальный мешок, но ничего больше. Он даже не почувствовал никаких запахов. Смог... Мускусная вонь давно исчезнувших животных и пот тех, кто за эти годы жил в зоопарке, заглушали все остальное. Незнакомец снова вытащил путеводитель и посмотрел на карту парка, прикидывая другие возможные места. Он тащился по длинной траве, идущей куда-то вверх, когда с ним... Разминулась молодая пара. Они светились. На девушке было светлое летнее платье, а на мужчине синяя рубашка пола и дорогие белые слаксы. Элита Лос-Анджелеса. Изящные, сияющие, красивые. Незнакомец едва взглянул на них. Он думал совсем о другом, медленно переставляя здание. Поэтому он немного испугался, когда пара подошла к нему. «Привет, я Дарла, а это мой муж Кристофер», — сказала девушка. «Вы не знаете, как пройти к музею исковых фигур?» Незнакомец покачал головой. «Боюсь, что нет, я не местный. Я просто увидела у вас путеводитель и подумала, вдруг вы знаете». Незнакомец протянул ей книгу. «Посмотрите сами, если хотите». «Не получится», — встрял Кристофер. «Мы оба потеряли рюкзаки, а там были очки для чтения». «Если вас не затруднит, поищите, пожалуйста, за нас». «Очень жаль, что с рюкзаками так вышло. Конечно, сейчас посмотрю. А тут есть музей восковых фигур. Я бы и сам сходил». Дарла улыбнулась лучезарной улыбкой. «А вы тут по делу?» — незнакомец ли стал путеводитель. «По очень важному», — ответил он. «А что у вас за дела?» — спросил Кристофер. «Понимаете, — вмешалась Дарла, — муж спрашивает об этом, потому что вы не похожи на бизнесмена, скорее на бомжа». Незнакомец поднял глаза от путеводителя. «Правда? В этой грязной куртке и заляпанных ботинках? Вы кто? Наркоман, дилер и то и другое?» — спросил Кристофер. «Я не думал, что куртка такая уж грязная. Кошмар просто!» Дарла смотрел на него. «Нормальный бизнесмен ничего подобного не наденет» спасибо я подумаю ответил незнакомец открывая указатель в путеводителе а что касается музея восковых фигур? Кристофер вынул из кармана нож раскрыл его и сделал шаг вперед К черту музе неужели я не узнаю дилера если увижу сколько у тебя с собой выворачивай карманы я заберу все нож для этого не нужен возразил незнакомец уронил путеводитель и поднял руки. «Забирайте все». Он сжал кулаки, а когда разжал их, на землю полился поток золотых монет. «Черт!» — мрачно сказал Кристофер. «Мать твою!» — жалобно сказала Дарла. Незнакомец вынул нож из руки Кристофера, переломил его надвое и выкинул обломки в кусты. «Вот чем вы занимаетесь целыми днями. Покажите мне свои истинные лица». «Не можем», — сказал Вильзевул, и лицо Кристофера покраснело. «Мы можем немножко изменять свои тела, но единственная реальная черта, которую мы можем продемонстрировать — зубы, потому что смертные их очень боятся», — сказал Левиафан. Девушка оскалилась, демонстрируя отвратительные серые клыки. «Войны, убийство, голод, рак». «А вы, значит, помогаете Люциферу тем, что пугаете бродяг?» — спросил незнакомец и туристов, — добавил Вильзевул, — и священников, — сказал Левиафан, и библиотекари, и водители автобусов, и того грубого бармена в кабаке с тапосами в Фейерфаксе. Как он там назывался? На кончике языка вертится, — отозвался Вильзевул. — Цец, — сказал незнакомец, — и оба замолчали. Левиафан посмотрел в землю, вводя роскошные белые туфли по грязи. «Иногда мы насылаем болезни. У Вильзевула туберкулез. Я все время кашляю на людей». Он приложил руку к рту и несколько раз кашлянул. Посмотрел на незнакомца с видом дворняги, только что научившиеся приносить палку. «У тебя правда туберкулез?» — спросил незнакомец. Левиафан пожал плечами и сунул руки в карманы. «Нет». «Так я и думал». Мимо них прошла пожилая пара, направлявшаяся на вершину холма. Незнакомец замолчал. Старушка улыбнулась ему, и он улыбнулся в ответ, думая, куда они идут, а потом снова вернулся к парочке злодеев. «На самом деле вопрос в том, что мне с вами сделать? Позволить продолжать ваши жалкие попытки причинения вреда?» «Да, отличный вариант», — сказал Вильзевулл или уронить весь парк в линию разлома, или только вас двоих. Не уверен, что тела, в которых вы застряли, хорошо реагируют на соприкосновение с магмой? «Пожалуйста, не надо», — сказал Левиафан. «У нас будут проблемы». «К тому же это больно», — добавил вильзевол «Помогите мне, и я вас отпущу», — сказал незнакомец. «Вы знаете, что мне нужно». Левиафан и Вильзевул указали в разные стороны, и заговорили одновременно. «Мы только что его видели позавчера. Выглядел жутко. Но Кассиил приближался к шкатулке». «Стоп!» — сказал незнакомец. «Шкатулка?» «Да», — ответил Львиафан. «Он вроде как знает, где она». «Вроде как?» «Да, он все еще ищет, но убежден, что найдет». «Наконец-то!» — хихикнул Вильзевул. «Идиот какой, правда?» Незнакомец не улыбнулся в ответ, и Вильзевул резко замолчал. «Он это вам сам сказал?» Левиафан и Вильзевул дружно посмотрели в сторону. «Нет», — ответил Левиафан, — «мы догадались. Язык тела и все такое», — сказал Вильзевул, — «психология». «Но он не говорил вам прямо, что знает, где шкатулка?» «Нет», — признал Вильзевул, — Но у него была карта, и он разглядывал на ней какие-то здания. И он был еще ненормальнее, чем обычно, — добавил Левиафан. Честное слово, мы смотрели на него, и он очень волновался. «Где он сейчас?» э — -э", сказал вильзевол «Ну, — сказал Левиафан, — мы, как говорят смертные, его проворонили». Незнакомец положил руку на плечо Вильзевула и сжал ее, треснули кости. «Вы его упустили?» Вельзевул заговорил сквозь очень большие острые зубы. В городе проходила конференция христианских издателей. Столько душ, которые можно искусить и соблазнить. «Он имеет в виду, что мы несколько отвлеклись», — сказал Левиафан. Незнакомец разжал руку, вельзевул поморщился и со щелчком вставил сломанное плечо на место. «Ой, ладно». «Слушайте меня», — сказал незнакомец. «Вы найдете Кассиила». Если шкатулка у него, дайте мне знать. Если он почти нашел шкатулку, дайте мне знать. Но не пытайтесь добыть ее самостоятельно. Это его задача. Пусть он этим и занимается. Конечно, согласился Вильзевул. Будем очень рады, сказал Левиафан. А теперь прочь с глаз моих велел незнакомец. Вильзевул и Левиафан снова принялись симпатичное человеческое обличье и быстро пошли вниз по холму. «Спасибо», — сказал Левиафан. «Да, спасибо», — добавил Вильзевул. «Мы так благодарны. Правда, мы очень ценим». быстро рявкнул незнакомец. Падшие ангелы побежали вниз по склону, оскальзываясь в своей дорогой обуви, и поддерживая друг друга, чтобы не падать. Незнакомец больше не мог их вынести, их и всю глупость этого мира. Он пошел наверх вслед за пожилой парой. Наконец он добрался до зоны для пикников, заполненной семьями. Родители, дети, животные. Шум, запахи, человеческая суета. Незнакомец встал в стороне и принялся наблюдать. Мужчины смотрели на чужих жен. Жены следили за своими мужьями. Дети кричали и носились. Незнакомец был в восторге. Он подсчитал все грехи, взвесил их на мысленных весах и покачал головой. Ремонт. Конечно, это не целиком их вина. Они же смертные, простофилия. Но после встречи с Левиафаном и Вильзевулом это было уже немного слишком. Настроение у него никуда не годилось. Он вообразил себе тектонический разлом, внезапный пожар, шальное торнадо. Маленькая девочка лет пяти, одетая в голубое платьице, пробежала мимо вслед за воздушным шариком. Глаза у нее были красные, а по лицу стекали слезы, мешаясь с грязью. Она нашла шарики в кустах, куда они залетели, и заплакала еще сильнее. Незнакомец видел, что все веревочки спутались, что разноцветные шарики сливались друг с другом. Маленькая девочка увидела, что он на нее смотрит, и подтащила шарики к себе. Незнакомец услышал мужской голос. «Карли, отойди от этого странного человека, милая!» Незнакомец обернулся на голос и увидел невысокого человечка с рядеющими волосами. — Конечно, позволяйте своим детям носиться где ни попадя. Пусть натыкаются на незнакомых людей, которые могут обрушить на вас всех дождь из серой огня. Девочка схватила свои шарики. — Он лопнул, — сказала она. — Видишь, в середине... Он опустился на колени и посмотрел на связку шариков. Они переплелись друг с другом, образуя подобие собаки, но в боку у собаки была дыра. Незнакомец посмотрел на отца, тот снова завелся. «Карли, иди к папочке, милая!» Незнакомец взял шарики у девочки и поднес к губам, подул. Собачье тело медленно стало надуваться. Девочка захлопала покрасневшими глазами. Незнакомец поставил собаку на землю, когда к ним подбежал папаша. Не успел он схватить дочку, как незнакомец отпустил собаку из шариков. Она сделала несколько шагов, обернулась и залаяла на девочку. Девочка протянула руки, и собака прыгнула к ней, радостно лая. «Спасибо!» — крикнула девочка и помахала ему. «Не за что!» — кивнул незнакомец. Девочка спустила собаку на землю, та поскакала вперед, и девочка, радостно засмеявшись, побежала вслед за ней. Когда незнакомец поднял глаза, он увидел, что папаша стоит рядом, сжав кулаки. Впрочем, он не выглядел сколько-нибудь опасным, он смотрел, как дочь бежит за новым питомцем. «Как вы это сделали?» — спросил он. «Ваша дочь очень вежливая», — заметил незнакомец. «Но вы проводите с ней слишком мало времени». «Простите?» переспросил незнакомец. «Я всегда вижу такие вещи. Как летит время, как стареют люди, как гибнет мир». «Да что с вами такое?» Незнакомец приблизился к папаше вплотную и заговорил очень тихо. «Еще не поздно перестать быть уродом, но времени осталось совсем немного». Папаша отступил на шаг и достал телефон. «Если ты не отвалишь немедленно, я вызову полицию». «Тайм-менеджмент. Вот ключ ко вселенной», — сказал незнакомец. Рассмеялся и пошел вниз, слушая, как радуются девочка и ее собака. Около десяти утра Куп очнулся от кошмаров. Пауки никуда не делись. Дюжины пауков. Но теперь некоторые из них выглядели как Зальцман, а другие — как Нельсон, Вулрич и мистер Лемми, Кое-кто напоминал тюремных охранников из города Прибоя. Мистера Вавилона, близнецов со щупальцами из департамента, людей с жабрами из проклятого города, девушку с клыками, наливавшую ему вино, и вервольфов, которые выгнали его с жезель из бара. На всех пауках были маленькие цилиндры и блестящие ботинки, а в руках они держали крошечные тросточки. Они исполняли сложный танец в паутине, под звуки, танцуя под дождем. Честно говоря, танцевали они очень хорошо. Конечно, голоса у пауков были высокие и скрипучие, но все-таки это был отличный номер с оркестром, световыми эффектами и взрывом конфетти в конце. Во сне Куб невольно аплодировал и проснулся в своей постели, размахивая руками. «Это уж слишком». Он встал и налил себе кофе. Ровно в полдень раздался стук в дверь. Это оказалась Бейлис, радостная, испуганная и озадаченная. «Ты правда здесь?» — сказала она. «Я же сказал, что буду здесь». «Да, но я сомневалась». Куб посторонился, пропуская ее внутрь. «Хочешь чего-нибудь? Кофе выпить?» Он указал на диван, и она села. «Нет, спасибо». Она оглядела квартиру с видом палеонтолога, который пытается восстановить внешний вид мамонта по клыку и паре бедренных костей. «Ты слышал о большом землетрясении?» «Тут?» «Нет, в Сан-Франциско». «К черту Сан-Франциско! Конец света случится в Лос-Анджелесе, а не в долине капусты». «Да, наверное, ты прав». Посмотрев на нее, Куп понял, что она внимательно изучает квартиру. «Это не моя квартира, а Морти», — объяснил он. «Тогда понятно». «Я не ожидала, что ты живешь в таком месте». Куп налил себе кофе. «А как должна выглядеть моя квартира?» «Не знаю», — Белли споморщилась. «Немного темнее». «Почему люди вечно говорят так?» «Я очень жизнерадостный человек. Посмотри, на кружке написано «Лучший преступник в мире. Разве это не весело?» Бейлис посмотрела на кружку и покачала головой. «Вообще-то это даже грустно». Куб поднял свободную руку. «Ладно, ладно, я не особо веселюсь. Но, поверь, я совершенно счастлив, что меня никто не засовывает в машину и что незнакомые люди не пытаются сделать из моих друзей кошачий корм. Понимаю. Хотя нет, не понимаю. Никого из моих друзей никогда не похищали. Никого, кого я знаю. По крайней мере... Никто об этом не говорит. Тогда, наверное, их и правда не похищали. Наверное, нет, согласилась Бейлис и хлопнула себя по коленям. Что будем делать? Какой у нас план? Куб наклонился над столом и отхлебнул кофе. Какова диспозиция? Шкатулка нужна целой куче народа, но она у нас всего одна. Так что надо быть похитрее. По крайней мере, хитрее их. Хотя, судя по некоторым, это не очень сложно. «Сколько их всего?» — Куб задумался. «Основных трое, плюс, конечно, их подручные, но могут быть и другие клоуны, которые уже знают о нас или еще нет. На самом деле их очень много». Бейлис нахмурился. этот сценарий ей не слишком нравился. «И что мы будем делать?» Куб поставил кофе и сказал... «Соврем всем и будем надеяться, что прокатит. Что-то не похоже на план. А это и не план. Поэтому у него есть шанс сработать. Когда в деле столько людей переусложнять не стоит. Да ладно, ты наверняка все время этим занимаешься в департаменте», Бейли смотнула головой. «Я в основном занималась наблюдением, сбором данных, всем таким». «Тогда попробуем что-нибудь новенькое. Тебе понравится». Бейлис просияла. «Ты правда так думаешь?» «Нет», — ответил Куб. «Это ужасно. Ты возненавидишь все вокруг, как я. Нам придется действовать быстро, но если ты будешь меня слушаться, то у нас будет шанс выжить больше 50%. «Так много?» — бэйлис снова нахмурилась. «Надо было надеть кроссовки». «Ты точно не хочешь выпить?» — спросил Куб. «Нет». «Расслабься, мне нужно сделать пару звонков». «Можно мне взглянуть на шкатулку?» спросила Бейлис. Она на кухонном столе, куб махнул рукой в том направлении. «А ты не хочешь ее спрятать?» «Она рядом с виски, так что это самое безопасное место в квартире». Бейлис взяла шкатулку в руки. «Интересно, что все-таки там внутри?» «В лучшем случае конфеты, а в худшем пауки». «Далеко не везде спрятаны пауки». Но их много, так зачем испытывать судьбу?» Бейлис поставил шкатулку обратно. «Ладно, давай приступим. Мне нужно позвонить, чтобы все устроить. Я буду сидеть тихо», — заверила бэйлис Куб набрал первый номер. «Мистер Лемми», — сказал он, — «у телефона». «Это Куб, друг Морти. Ну, вы знаете, бомж». «Я знаю, кто ты куча дерьма», — отозвался мистер Лемми. «Кто еще может звонить с этого номера? Чего хочешь? Достал шкатулку?» «Да», — быстро заметил мистер Лемми. На секунду он показался не таким злым. «Видишь, что бывает, если тебя как следует мотивировать? Хорошо. Приноси ее ко мне адрес. Мне не нужен ваш адрес. Если хотите шкатулку, встречаться будем у меня». «Не шути со мной, урод», — голос мистера Лемми вновь задрожал от едва сдерживаемого бешенства. «Я не собираюсь встречаться с вами где-нибудь, где вы можете нас обоих пристукнуть», — сказал Куб. «Пересечемся в общественном месте, разойдемся, счастливая. Если вам нужна шкатулка, это единственный вариант».